кормилица вологда сентябрь Ребёнок заплакал ровно в четыре часа утра как и вчера и позавчера и всю прошлую неделю он плакал так уже несколько месяцев ровно в четыре начинал тихих всхрипов плавно переходящих в полноценный рёв маленького голодного человека под самое утро когда ночь едва едва начинала сдаваться Колдовское время. Таинственное и неприятное, наполненное кошмарами всех возможных сортов. Время, когда разум выпускает своих чудовищ на волю порезвиться. Раньше, когда города ещё были заселены людьми, Лиза даже не подозревала о существовании этого страшного часа. Он был в её жизни, да, существовал на циферблате старых механических часов, в программе передач для полуношников. Но при этом находился как бы... в другом, параллельном мире. Реальная жизнь начиналась в восемь утра и заканчивалась в одиннадцать вечера. Максимум в два ночи, когда Лиза, уставшая и обычно недовольная проведенным временем, возвращалась с танцпола в Лалуна, куда ее регулярно затаскивали подружки. Промежуток между отходом ко сну и пробуждением был призраком. Не злым, в общем-то, призраком. До поры до времени. позже Гораздо позже он явил своё истинное лицо, мертвенно-бледное, оскалившееся гнилыми зубами. Раскрылся в полной мере только когда малыш начал плакать по ночам. Прежде он никогда не просыпался раньше восьми утра. Добросовестно посапывал в люльке, плямкая пухлыми губами, да изредка переворачиваясь на другой бок. Прижимал крохотные кулачки к лицу, словно пытаясь натянуть одеяло до подбородка. Но всё изменилось. Малыш ревел самозабвенно и горестно. Лиза со стоном перевернулась на спину. За последние месяцы она научилась по плачу определять, стоит ли вообще подниматься с постели. За последние месяцы она вообще много чему научилась. Готовить еду на открытом огне, например. Пока она не раздобыла газовую горелку, ночное кормление было настоящей проблемой. С двух месяцев Лиза перестала кормить сына грудью, перешла на молочные смеси из бутылочки. Не хотела испортить форму груди. Максиму бы это не понравилось. Глаза привыкли к темноте. Спальня перестала быть безграничным сгустком мрака. Появились очертания мебели, стен и зевающий рот дверного проёма. Возле самого окна, чуть подсвеченная звёздами, стояла деревянная люлька. Маленькая зарешёченная тюрьма для маленького заключённого. Лиза нащупала ногами тапочки, прошаркала на кухню. Самые первые секунды, ещё когда глупый дурацкий тест показал две проклятые полоски, Лиза возненавидела своё дитя. Ненавесть её росла вместе с плодом, становясь всё больше с каждым утром, проведённым в обнимку с унитазом, с каждой бледной растяжкой на раздувшемся животе, с каждой вылезшей варикозной веной. И когда врач положил ей на грудь орущий розовый ком, Лиза не отказалась от только потому, что Максиму бы это не понравилось. Вспыхнула горелка, заставив чёрные тени испуганно прыснуть по углам кухни. Шесть ложек молочной смеси в бутылочку с охлаждённым кипятком. Бутылочку в металлическую литровую кружку с водой. Кружку на огонь. Все движения на автопилоте. Каким-то краем сознания Лиза даже досматривала сон. Во сне она опять видела Максима. Он ласково улыбался, сверкая золотой фиксой, и что-то говорил. Вот только слов Лиза никак не могла разобрать. Максим втравил её в эту историю. Он настоял. «Рожай!» Даже ударил Лизу по лицу, когда она робко заикнулась об аборте. Не сильно, всего лишь нос разбил. Но Лиза поняла правильно, и покорно превратилась в инкубатор для нежеланного ребёнка. Теперь Максима нет, а у неё на руках их восьмимесячный сын, которого Лиза по-прежнему ненавидит. Ненавидит и боится потерять. Потому что кроме кричащего, гадящего и постоянно требующего жрать существа, у неё никого нет. И если с ним что-то случится... «О, Господи Боже, если с ним что-то случится!» В квартире стояла липкая духота. Ожидая, пока бутылочка разогреется, Лиза подошла к окну. Прохладное стекло немного остудило лоб. Грязные сальные волосы упали на щёки, и Лиза брезгливо поморщилась. С этим маленьким пожирателем времени она совершенно себя запустила. Впрочем, отсутствие горячей воды не располагало к частым ваннам. Лиза попыталась вспомнить, когда мылась в последний раз, и не смогла. Дни, недели, месяцы стали пустыми словами, за которыми не было ничего. Ребёнок надрывался. Сдавив виски пальцами, Лиза присела за стол. Да, в квартире давно не мешало проветрить, но окна оставались закрытыми. Чтобы простыть, малышу много не нужно, достаточно лёгкого сквозняка. А что делать с больным ребёнком, Лиза решительно не представляла. Одна только мысль об этом повергала в ужас. Любая аптека, любое лекарство к её услугам — только всё бестолку. Что с ними делать, она всё равно не знает. Раньше о решении любой проблемы можно было узнать у мамы или из интернета. Теперь же у неё осталась только проблема и ни одного решения. Лиза содроганием вспоминала бесконечную весну, бессовестно растянувшуюся. Раньше она никогда не думала, что весна — это довольно холодное время года. В апреле батареи всё ещё жарили по-зимнему, таял снег, в окно всё чаще заглядывало солнце. Даже когда отключилось отопление, днём дома было вполне комфортно. Но по ночам... Обняв ребёнка, она взрывалась в ворох одеял и тёплых вещей, как медведица в берлогу. А утром, разогревая заготовленную бутылочку, разжигала костёр прямо на кухне. Лишь спустя неделю Лиза догадалась принести из охотничьего магазина компактную переносную буржуйку. Стало попроще. Летом было совсем хорошо, но три месяца промелькнули как один день. Попрыгунья стрекоза ничему не научилась, ничего не запасла к осени, а деревья во дворе уже переоделись в рыжее с золотым. Рёв из комнаты становился всё громче. Как обидно, что в итоге Максим оказался таким же козлом, как все мужики. Он всё-таки ушёл. Бросил её с ребёнком на руках. Мерзостьней всего, что мать опять снова, в который уже раз, оказалась права. «Не связывайся с этим уркой», говорила она. «Хапнешь горя», — говорила она. «Но Максим внимательный и сильный», — отвечала Лиза. и он давно уже завязал. Уже тогда Алья зачувствовала, что не права, что просто ищет оправдания своей нерешительности, потому что на самом деле боялась Максима. Его узловатых татуированных рук, нахмуренных бровей, рассеченных старыми шрамами, его блестящей фальшивым золотом улыбки. Ничего она не могла ему противопоставить. Даже сказать ничего не могла, не то что сделать. Тряпка. Впрочем, какой смысл искать правых и виноватых, когда ни Максима, ни матери. Заунывный вой распорол тёмное небо, и Лиза отпрянула от окна. Низ живота обложила тяжёлыми ледяными булыжниками. Бедро больно ушиблося о стол, с грохотом опрокинулась кружка, разливая полинолиому парящую воду. Бутылочка с питанием закатилась под стол, но Лиза даже не обратила на это внимания. Обжигая пальцы и шипя от боли, она закрутила горелку и прижалась к стене так, чтобы с улицы никто не увидел. Под окнами по асфальту зацокали когти. Поразительно, какие всё же тонкие стены у этого дома. Сколько всего можно расслышать, когда мир не просто погрузился в сон, а умер. Даже такую малость, как бегущую по асфальту собаку. Лиза надеялась, что это собака. Иногда она видела их, целые стаи, осмелевших наглых псов и трусливых шавок превратившихся в уличных королей. Лиза обходила их стороной, а если собаки проявляли любопытство, прогоняла, бронясь и швыряя камни. Конечно, это собака. Кто же ещё? Пустой двор наполнился остервенелым рычанием. Кажется, там шёл раздел добычи или территорий Вжавшись в стену, Лиза едва дышала, слушая, как грызутся невидимые дьяволы, оглашая воздух отчаянным визгом и злобным лаем. В этих прятках не было никакого смысла. Но в самом деле не полезут же эти рассадники для блох по стене, чтобы сожрать ее вместе с ребенком. И все же Лиза не шевелилась, покуда спор внизу не разрешился, и победитель с торжествующим лаем не погнал побежденного куда-то вглубь дворов. потому что в глубине души боялась, что именно так они и сделают, увидев её бледное лицо за грязным стеклом. Бросятся на стены и поползут вверх, подбираясь всё ближе и ближе, сверкая голодными глазами. И ещё она боялась, что это будут не собаки. Едва шум на улице стих, Лиза бросилась к тумбочке возле печки. — Трясущимися руками раздвинула пакеты с кашами, извлекая самое дорогое, самое нужное, единственную ценность, что у неё осталось — пухлый свёрток, перемотанный серым скотчем. Их билет в люди, как любил говорить Максим. Жаль, воспользоваться этим билетом так и не удалось. Пять килограммов волшебного порошка. Белого, как снег, чистого, как снег, обжигающего, как снег. Такое количество унесёт тебя куда угодно. Хоть на Сатурн, хоть в другую галактику. Туда-то уж точно не долетит этот раздражающий, надоедливый скулёж. Крики из комнаты стали совсем уж невыносимыми. Бережно уловив свёрток на стол, Лиза воровато огляделась по сторонам. Привычка есть привычка, никуда от неё не деться. Хотя, казалось бы, ну, увидит кто-то и что, в тюрьму посадит. В смех да и только. Порой Лизе казалось, что встретиться ей другой человек — и она с радостью отдаст ему весь порошок, всё до последней крупицы. Ну, не весь, конечно, но половину. Половину отдаст точно. Другой половины ей самой хватит до конца жизни, только бы нашёлся тот другой. Как ни было страшно, а свечу пришлось зажечь. В душном воздухе запахло горелым парафином. Ложкой, той самой, что набирала детское питание, Лиза зачерпнула немного порошка, привычно подставила закопчённое ёрцало под огоньёк зажигалки, разогрела, втянула в шприц, деловито обстучала, выгоняя пузырьки воздуха. Вены вздулись, перетянутые медицинским жгутом. Лиза не почувствовала боли, когда игла впрыснула в неё концентрированное блаженство. Три доли счастья, две доли экстаза, аккуратно смешать с кровью, подавать прямо в мозг. Сползая по столу, Лиза в который раз подумала, как же похож её порошок на детское питание. Такой же белый, рассыпчатый. Она вдруг заволновалась, представив, что может перепутать, растворить в пластиковой бутылочке шесть ложек героина вместо молочной смеси. Но мчащийся по крови наркотик утаскивал за собой, в пучину беззаботного, незамутнённого счастья и летящий навстречу потоке радужной радости — вымывали мысли, делая голову божественно пустой и воздушной. Сидя на полу, прижавшись щекой к нагретому сиденью, Лиза вдруг вспомнила, что однажды уже сделала это. Перепутала порошки, влила в сына смертельную дозу наркотиков. И всё обошлось, и всё было хорошо. Вон как кричит: "Подушкой не заткнёшь". Лиза выгнулась словно пытаясь сбросить со спины сладостную дрожь максим стоял перед ней протягивая татуированную руку его улыбка блестела золотом а в глазах в глазах плясала оранжевое дьявольское пламя.